Небрежность – признак мастерства. Есть такая категория людей в военно-морском флоте, которых называют гражданские специалисты. Жизнь флота, да и само рождение его, были бы невозможны без них. Поэтому я не могу не посвятить им отдельную песню, пронизанную пафосом и чувством категорического уважения к ним, гражданским специалистам. Всех гражданских специалистов условно можно разделить на две категории – заводские – и командировочные в военно-морских базах. Начнем с заводских. Что такое судостроительный завод, объяснить невозможно в принципе. И если вы никогда не видели, например, завода «Звездочка» в Северодвинске, то вы не видели заводов вообще. Это такой громадный улей, где 100-500 тысяч человек находятся в постоянном движении, перемещении, таскании, клепании, сварении, лужении, поднимании, клейении, и все в атмосфере строжайшей секретности. Мало того, что они, значит, все хаотично перемещаются, иллюстрируя собой броуновское движение частиц, так они при этом еще умудряются и лодки подводные строить. И как строят-то, гады, по два срока ходили без всяких положенных ремонтов вообще и без аварийно. Стоит лодка в заводе. Сидишь ты такой на рубке подводной лодки, тренируешься выпускать дым изо рта колечками и думаешь, кто, блядь, способен управлять всем этим хаосом, не исходя с ума? Какой же у него размер башки должен быть? Анатолич! Орет в это время снизу вахтенный мичман. «Тут командиру бригадир какой-то пришел! А у меня связи нет! Крик не дав центральный!» «Что орете, как умалишенные?» Бурчит командир, вылезая из люка. «Я уже тут!» «Пусть сюда поднимается!» Орет командир вахтенному так, что у меня звуковыми волнами пилотку на затылок сдвигает. Садится рядом со мной на рубку и сидит, болтая ногами. Поднимается бригадир. «Товарищи, мы у вас шахту ракетную мыть будем. Вот список рабочих для допуска на борт». «Долго мыть будете?» Спрашивает командир, глядя, как один пьяный рабочий возле КПП пытается вручить другому пьяному рабочему щенка, а тот отбивается от него банкой кильки в томате. «За два дня сделаем». «За два дня? Ну-ну». В это время к двум пьяным рабочим подошел третий и орет что-то на того, что с килькой, показывая руками на того, что со щенком. Мы как раз заходили тогда в Северодвинск, в середине автономки, чтобы шахту ракетную помыть. Чего-то они там носили, в шахту сыпали водой, заполняли, бульбулировали ее, осушали, опять что-то лили. И так ровно два дня. Через два дня приходит этот же бригадир командиру. Вот, мол, документы, распишитесь, мы все закончили. Как закончили? Разочаровывается командир. А можете еще пару дней повозиться? А то у меня не все еще на дискотеку для тех, кому за 30 успели сходить. — Да можем, — говорит бригадир, — но не больше, а то вопросы начнутся. — Сколько? — уточняет командир, — в том смысле, сколько литров спирта он должен за такое VIP-обслуживание. — Да что вы, — отмахивается бригадир, — мы же люди, все понимаем. — Нет, позвольте, — настаивает командир, — я от души желаю вас отблагодарить. — Да не надо, честное слово. Нет уж, будьте добры. — Ладно, банки хватит. И бригадир с банкой спирта под мышкой уходит на два дня, а мы бежим в ДК и радостно там отплясываем под цыганку серу охотно демонстрируя всем желающим свое конское здоровье. Вторая группа гражданских специалистов это те, которые жили прямо в наших поселках, откомандированные из своих комсомольсков на Амуре, Владивостоков, Баку и Херсонов для поддержания нашей боеготовности на надлежащей высоте. У меня их было двое. Паша. И Люба. Паша помогал разбираться с пультами общекорабельных систем и систем управления движением, а Люба — с компрессорами и прочей мелочью. «Эндик», — гундосил Паша, доставая очередную кассету из корунда, «ну почему пломбы сорваны?» Паша говорю, — пять градусов рассогласования было вертикальных рулей в море, командир велел починить». «Эндик, ну пять градусов, это же нормально». Заводу твоему нормально, Паша». А нашему командиру надо два и не больше, а иначе у него маневры в надводном положении не такие изящные получаются. «А чё тут сделал?» — удивленно таращится Паша, сняв с кассеты боковую стенку. «Ну вот же, этот резистор перепаял на этот, а тут закоротил дорожку просто». «Эдик, блядь, ну ебаный рот, тут же подстрочный резистор вот стоит!» «Какой умный ты, Паша, как я погляжу, у него головка как хуй комарика!» «Где тебе на подводной лодке такую отвертку найду?» А лезвием он не крутился, вот. «Лезвием!» — тихо подвывал Паша. «Каким лезвием, Эдик?» «Не вой!» — говорил я и отбегал от Паши подальше, на всякий случай. А потом Паша со своим рабочим начал забастовку. Им тогда не платили еще дольше, чем нам. Нам по четыре месяца, а им по шесть. Звоню ему. «Паша, мне надо топаз посмотреть. Мне в море послезавтра, Паша!» Эдик, ну я не могу, забастовка же у нас. А у меня жизни двухсот человек, Паша. Я ж, Паша, потом, когда мы потонем, к тебе в кошмарных снах являться буду. Всю твою оставшуюся жизнь с укором буду смотреть тебе в глаза. Эдик, бля, ну мне жрать нечего, ты пойми, это важно. Паша, да я не скажу никому, что ты штрейкбрехер. Между нами все останется, потом документы оформим, когда вы бастовать закончите. А еще мне две сосиски на обед и пачка лапши. Приезжай, Паш, пообедаем заодно. И Паша приезжал и ковырял мне топаз и вводил его в строй, а потом мы съедали две мои сосиски, запивая их пол-литра спирта и сидели, курили на ограждении рубки. И рассказывали друг другу про то, что ну вот что за говно вокруг творится. Ну как так? Нас тут кинули все на этом ебучем севере что-то требуют, стращают долгом. А мы, капитан-лейтенант военно-морского флота и старший специалист чего-то там, оба с высшими образованиями, две сосиски из вакуумной упаковки на обед себе за роскошь считаем. И командир, проходя мимо, открывал было рот, видя нашу дерзкую наглость, но потом закрывал и молча шел дальше. Но самые очаюги были, конечно, те, которые работали системой ВВД. ВВД — это система воздуха высокого давления. Воздух сжимался компрессорами до давления 400 кг сил на сантиметр квадратный, заканчивался в стальные баллоны между прочным и легким корпусом и служил в основном для продувания балластных цистерн. Чрезвычайно опасная вещь при небрежном ней обращении. Можете себе представить, что будет с вашим организмом, если на каждый квадратный его сантиметр резко надавит 400 килограммов? Отсюда и до Шпицбергена распылится ваш организм. Чуть-чуть, конечно. Так вот, когда к нам приходили рабочие работать с этой системой, то на пульт управления общекорабельными системами в центральном посту вывешивалась вот такенная табличка: запрещены переключения в системе ВВД, блять. Категорически работают люди. Сижу, дежурю. Ходит один из специалистов. Давайте, говорит, в шестую ЦГБ дунем немножко, чтобы пневмоклапана проверить. Ты нормальный, спрашиваю его, табличку видишь? Да все нормально, я все знаю, все под контролем. Ну, сам тогда дуй контролеру, говорю. Мы на флоте таблички, приучены чтить и уважать. Ну, дунул он, значит, недолго так. Сидит в блокнотике, себе что-то пишет. И тут слышим, откуда-то вопль доносится и по нарастающей звуковой амплитуде приближается к нам. «Кто? Кто, блять? Убью, блять!» Не успел я моргнуть, как этого дульщика и след простыл. А в центральной врывается товарищ его, весь в говне каком-то. Волосы дыбом, глаза как у рака, на 360 градусов вращаются. В руках ключ от перемычки ВВД. Такая железная палка метровой длины, а на конце ее два захвата под болт диаметром 50 сантиметров. «Кто, бля, кто дул на...» «Не-не-не, говорю. Товарищ, это вы зря тут на меня глазами вращаете. Это дул коллега ваш по цеху». «Где, бля, где, бля, он?» Беру переговорное, спрашиваю верхнего вахтенного, а не выходил ли гражданский специалист с корабля. «Так точно», — бодро докладывает верхний вахтенный. «Умчался в сторону штаба, чуть не по воде». «Сука!» — воет второй, бежит наверх. «Сука!» Слышу его вопль над заливом в Центральном. Спустился назад минут через пять. Остыл уже немного, только руки трясутся и глаза дергаются. «Простите, товарищ дежурный, а не будет ли у вас штанов запасных? А то мне мои постирать надо срочно». Дали ему штаны, конечно, в душ отвели, чаем отпоили. Оказалось потом, что он как раз в этой цистерне сидел, куда товарищ его дунул. «Представляете, сидите вы себе в огромной темной склизкой бочке». А туда 400 килограмм на сантиметр квадратный воздух расширяются. Вой холод и вообще натуральное ощущение пиздеца доложу я вам. Я, конечно, в ЦГБ не сидел, но перемычка в шестнадцатом отсеке бахнула один раз. Сидим, значит, центральным, никого не трогаем, а у нас резко пилотки с головы сдувает и шум такой, как от прибоя, только не ласковый. Вентиляция у нас так не может точно, начинаем панически оглядываться. И вижу я к своему глубокому удивлению что у нас перемычка ВВД в 16-м открылась, а она разобрана как раз в это время на протирку спиртом. Значит, представьте себе, мы в 18-м отсеке. Перемычка через 19-й, 8-й, 10 -й, 12 14-й аж в 16-м бахнула. Метров 80, и совсем не по прямой, а волосы дыбом встают. Это хорошо еще, что люки переборочные между отсеками у нас открыты были в связи с ревизией ВВД. Кричу командиру дивизиона живучести. «Игорь, блядь!» Перемычка шестнадцатого. Бежим с ним, роняя Кал в шестнадцатый отсек. Жутковато, конечно. Надо было учиться на бухгалтера, думаешь, в этот момент, но поздно уже. Прибегаем в шестнадцатый, а там декорация к фильму Морозко. Все в блестящем белом инии, холодина из перемычки сосульки растут. Начинаем клапанами ручными перемычку от остальной системы отсекать, чтобы остальные дружно не бахнули сюда же. Клапана железные, руки примерзают, кожа рвется, кровище капает, романтика. Перекрыли. Возвращаемся в центральный, коленки трясутся, руки в крови. Командир встречает. Че, убили там кого? Не говорим, руки к железу примерзали. Ну так ёпт, это ж железо же! Резюмирует командир, довольный тем, что все хорошо закончилось. А мы думали, что железо — это пластмасса, смеется от нервного перенапряжения Игорь. «Не стыдно командир, — уточняет на всякий случай командир. «Нет, ржем уже вдвоем с Игорем. Никакого уважения к старшим по воинскому званию сам сам. Начинает смеяться и командир. Хорошо же, когда все хорошо заканчивается. Вот такой длинный рассказ у меня получился про гражданских специалистов. Но! Из песни слов не выкинешь. Запомните главное — небрежность — признак мастерства. Это шуточный девиз. Не применяйте его в реальной жизни. А гражданским специалистам еще раз большое спасибо.